Если мы откладывали рассмотрение личности Сталина, пока не описали характера его действий, то это потому, что гораздо легче рассказывать о его делах и о типе государства, которое он создал, чем обрисовать его как личность. Сталин был не из тех, чьи истинные намерения объявлялись открыто и чьи подлинные мотивы. Биологическое объяснение. С одной стороны личные побуждения Сталина были основной пружиной террора. С другой, его способность скрывать свою истинную природу была как скалой, о которую разбилось сопротивление террору в партии и в мнению. Его противники не допускали и мысли что он мог захотеть или выполнить то, что он фактически делал. К 1934 году Сталину было 55 лет. До 37-летнего возраста он был не особенно выдающимся членом маленькой революционной партии, чьи перспективы прихода к власти даже ленин считал сомнительными еще в 1916 году. Когда пришла революция сталин был явно в тени своих многих блестящих современников. с тех пор он непрерывно вел политическое маневрирование. в результате он по очереди нанес поражение каждому сопернику и вот уже пять лет был неоспоримым главой государства и партии. Незадолго до описываемых событий он подверг свои методы суровому испытанию коллективизации и, вопреки всем прогнозам, победил. Однако этого было ему недостаточно. Вопреки всем идеям Маркса в Советском Союзе в Сталинской эпохи, Создалось положение, при котором экономические и общественные силы не определяли метода правления. Наоборот, центральным фактором были личные соображения правителя, которые выливались в действия, часто противоречившие естественным тенденциям этих сил. Идеалистическая концепция истории в этом смысле оказывалась неожиданно справедливой ибо Сталин создал механизм, способный справляться с общественными силами и побеждать их. Общество было перестроено по его формулам. Оно не сумело перестроить самого вождя. Доктор Александр Вайсберг, физик, сам оказавшийся жертвой сталинского террора, высказал однажды следующее. Марксистский подход к истории и, можно сказать, любой социологический подход к политике действительны только для систем, позволяющих применение статистических концепций, так же, как и применение других точных наук. Если же общество организовано так, что воля одного человека или небольшой группы оказывается наиболее мощной из всех политических или общественных сил, то марксистские или любые социологические объяснения системы должны уступить место, по крайней мере, в очень значительной степени объяснениям психологического характера. Итак, мы подошли к исследованию личных свойств Иосифа Сталина. Однако перед этим хорошо вспомнить слова из книги Артура Кестлера «Тьма в полдень», никогда, к сожалению, не издававшейся в СССР, где она была бы особенно необходимой. Что происходило в мозгу номера один что творилось в этих округлых серых полушариях известно все об отдаленных спиральных туманностях а об этих полушариях ничего